Глава 19. Позвонив Робин из машины, я рассказал ей о случившемся. Она хотела встретиться с нами возле тюрьмы, но я отказал ей. Она и так уже по уши во все это вляпалась. Робин стала спорить, и чем дольше мы припирались, тем более убежденным я становился. Она сделала свой выбор в мою пользу, и я не собирался позволять этому выбору как-то навредить ей. Договорились встретиться на следующий день как только у меня появятся хоть какие-то мысли по поводу того, что, черт побери, происходит. Мы, Паркс, папа и я ехали в центр, в изолятор временного содержания округа Роуэн. Джейми сказал, что это выше его сил, и я понял, что он имеет в виду. Решетки, запахи, сам факт нахождения в подобном месте. Никто и не стал пытаться его уговаривать. Весь остаток дня Джейми был мрачен. Долфа он не сказать, чтобы особо любил. Здание громоздилось перед нами на фоне опускающегося к земле неба. Мы пересекли поток машин, поднялись по широким ступенькам и прошли через пост охраны. В вестибюле пахло перегретой пластмассой и средством для мытья пола. Дверь захлопнулась за нами, лязгнув металлом, и вентиляционные решетки на потолке выдохнули на нас тепловатый воздух. На оранжевых пластиковых креслах вдоль стены уже сидели четверо каких-то людей, и я охватил всех одним взглядом. Двое латиноамериканцев в зазелененной травой одежде, пожилая женщина в дорогих туфлях и какой-то молодой парень с обкусанными до крови ногтями. Паркс в своем безукоризненном костюме сразу выделялся, но никого его появление особо не впечатлило, а меньше всего дежурного сержанта, сидящего за протертым пуленепробиваемым стеклом. Паркс приосанился, разыграл свою адвокатскую карту и спросил, нельзя ли повидать Долфа Шеперда. «Нет». Этот безапелляционный ответ прозвучал с усталым безразличием, отработанным долгой практикой. «Простите». Вид у адвоката был откровенно оскорбленный. «Его сейчас допрашивают. Никому нельзя его видеть». «Но я его адвокат», — возмутился Паркс. Сержант указал на длинный ряд штампованных кресел. «Присаживайтесь пока. Это займет какое-то время. Я требую немедленной встречи с моим клиентом». Сержант откинулся в своем кресле и скрестил руки на груди. Возраст уже оставил на нем свои отметины, глубокие хмурые морщины, выпирающие арбузом живот. «Только еще раз поднимите на меня голос, и я лично выведу вас из этого здания», — негромко произнес он. «Пока не будет иных распоряжений, никто к нему не пройдет. Это приказ самого шерифа. А теперь либо садитесь, либо уходите». Адвокат качнулся назад на каблуках, но лицо его сохранило прежнюю жесткость. «Разговор еще не закончен», — процедил он. «Нет, это все». Дежурный поднялся со своего кресла Отошел к задней стене и налил себе чашку кофе. Облокотился о стройку и уставился на нас сквозь пуленепробиваемое стекло. Мой отец положил руку на плечо адвоката. «Сядь, Паркс». Адвокат поплелся в дальний угол, а отец легонько побарабанил пальцами по стеклу. Сержант отставил кофе, подошел. С отцом он обращался куда более почтительно. «Да, мистер Чейз, можно поговорить с шерифом». Лицо сержанта расслабилось. Несмотря на все, что происходило в последние годы, мой отец по-прежнему пользовался немалым влиянием в округе, и многие его до сих пор уважали. «Я скажу ему, что вы здесь», — сказал дежурный. «Но ничего не обещаю. Это все, о чем я прошу». Отец отошел, а сержант снял с подставки телефон. Несколько секунд его губы шевелились, а потом он поставил трубку на место, посмотрел на отца. «Он в курсе, что вы здесь?» Мы собрались в углу. Парк с негромким шепотом заговорил. «Этого нельзя так просто спускать, Джейкоб. Что это за дела? Не пускать адвоката к клиенту. Даже ваш шериф должен бы это знать». «Что-то тут не так», — сказал я. «В смысле?» Я прочитал раздражение в глазах адвоката. Отец платил ему три бумаги в час, а он так и не смог пробраться дальше приемной. «Мы что-то упускаем», — продолжал я. Паркс побледнел. «Не слишком-то ценное замечание, Адам». «Тем не менее». «Что именно мы упускаем?» — вмешался мой отец. Я повернулся к нему и увидел, что он почти на грани. Долф был ему практически братом. «Ну, не знаю. Долф тоже в курсе, что Паркс здесь». «И Паркс прав. Даже наш замечательный шериф должен сообразить, что не стоит допрашивать подозреваемого, когда его адвокат прохлаждается в вестибюле». «Я посмотрел на адвоката. Чем мы располагаем? Что можем сделать?» Паркс устроился в одном из пластиковых кресел, глянул на часы. «Время уже не рабочее, так что обращаться в суд, чтобы ходатайствовать об изменении меры пресечения, уже поздно. Да и вряд ли они что-нибудь сделают. кордеру похоже, не подкопаться». «Если не считать чинимых мне препятствий, шериф действует в рамках своих полномочий». «А что вообще можете сказать про этот ордер?» – спросил я. «Вкратце, Дэнни был убит выстрелом из 38-го, принадлежащего Долфу. Ствол был изъят в ходе обыска у него в доме. Баллистики подтвердили, что это и есть орудие убийства. Согласно ордеру, на нем имеются отпечатки Долфа». «Отпечатки Долфа?» – переспросил я. «Не мои?» «Да, отпечатки Долфа», — подтвердил адвокат. «И тут до меня дошло. Долф — человек дотошный и аккуратный. Он наверняка протер револьвер тряпочкой перед тем, как убрать его в банку, стер мои отпечатки и оставил свои». «Они не смогут построить дело на одном только орудии убийства», — заметил я. «Для суда нужно что-то большее. Мотив, возможность». «Возможность проблема не составит», — отмахнулся Паркс. Дэн не подрабатывал у вашего отца. Территория 14 сотен акров. Долф мог убить его в любой удобный момент. А вот мотив — совсем другое дело. Этот момент ордер особо не конкретизирует». «Ну так что?» — произнес отец. «Просто сидим здесь?» «Я пока сделаю несколько звонков», — объявил Паркс. Отец посмотрел на меня. «Ждем?» — сказал я. «Надо пообщаться с шерифом». Мы просидели в приемной еще как минимум пару часов. Паркс отловил дома кого-то из своих помощников и дал задание накидать проект ходатайства по протестованию улик на основании отказа от права на адвоката. Это было все, что он мог сделать, хотя с равным успехом можно было бы не делать вообще ничего. В половине десятого из забронированной двери показался шериф в сопровождении вооруженного помощника. Предостерегающе вытянув руку, он заговорил раньше, чем Паркс успел разразиться заготовленной тирадой. «Я здесь не для того, чтобы разводить дебаты или что-то обсуждать», — объявил он. «Я хорошо представляю суть ваших претензий». «Тогда вы наверняка в курсе, что допрашивать моего клиента в мое отсутствие — это вопиющее нарушение его конституционных прав». Лицо шерифа на глазах налилось краской. Он сверху вниз уставился на адвоката. «Больше мне вам нечего сказать», — Произнес он, после чего на секунду примолк. «Вы тут вообще лишний», — обратился к моему отцу. «Прежде чем вы начнете заводиться, Джейкоб, вам лучше послушать то, что я собираюсь сказать. Долфу Шепперду предъявлено обвинение в убийстве Дэнни Фейта. Он был должным образом проинформирован о своем праве на адвоката и от этого права отказался». Посмотрев на Паркса, шериф улыбнулся. «Вы не являетесь его адвокатом, мистер Темплтон. Следовательно, нет никакого нарушения конституционных прав. Вы не можете пройти дальше этого вестибюля». «Так он сам не хочет адвоката?» Быстро спросил отец, от волнения проглатывая слова. Над шерифским мундиром расплылась улыбка. «Похоже, что в отличие от некоторых, мистер Шепард не желает скрываться за спинами адвокатов и их уловок». Его глаза метнулись ко мне. В животе забурлило. Знакомое ощущение. «Что вы этим хотите сказать?» — вопросил Паркс. «Что он сознался?» «Я не с вами разговариваю», — бросил ему шериф. «По-моему, я достаточно четко выразился». «Так о чем мы вообще говорим?» — спросил мой отец. Шериф выдержал его взгляд, а потом медленно повернулся всем телом ко мне и как-то туманно улыбнулся. «Он хочет видеть вас», — сказал он. «Меня?» «Да». Вмешался Паркс. «И вы разрешаете?» Шериф проигнорировал его. «Могу проводить вас к нему, когда будете готовы». «Минуточку, Адам», — сказал Паркс. «Ты прав. Это и вправду полная бессмыслица». Шериф пожал плечами. «Так хотите с ним увидеться или нет?» Паркс схватил меня за руку и притянул к себе. «Долф уже задержан сколько? Три? Четыре часа?» «Он отказывается от защитника, но все же спрашивает вас». Необычно, по меньшей мере, хотя куда более тревожно стремление шерифа выполнить эту просьбу. Адвокат буквально на секунду присекся, и я увидел, что он глубоко озабочен. Что-то тут определенно не так. «Но что?» — спросил я. Он покачал головой. «Пока не пойму». «Это ничего не изменит», — сказал я. «Я не могу ему отказать». «А должны. С юридической точки зрения я не вижу, что с этого можно поиметь». «Далеко не на все стоит смотреть исключительно с юридической точки зрения». «Лично я против. Считайте, что таков мой профессиональный совет», — объявил Паркс. «Папа», — произнес я, — «он хочет тебя видеть». Руки глубоко засунуты в карманы, на лице ясно различимый подтекст. Такой вариант, как отказ, даже не рассматривался. Я опять подошел к шерифу, поискал в его лице хоть какой-то намек. «Ничего». Мертвые глаза и плоская прорезь рта. «Ладно», — сказал я. «Пошли». Шериф развернулся, и тут на лице помощника рядом с ним вдруг промелькнуло что-то неуловимое. Я обернулся к отцу. Тот поднял руку, и Парк спадался ко мне. «Вы слушайте все, что у него найдется сказать, Адам. Но сами держите рот на замке. Сейчас для вас не должно существовать никаких друзей, даже Долфа». «Что вы этим хотите сказать?» — спросил я. Обвинения в убийстве, как известно, способны превратить друзей во врагов. Такое происходит сплошь и рядом. Кто первым идет на сделку, тот первым и выходит на волю. Каждый прокурор в нашей стране играет в эти игры, и каждый шериф про это знает. Я откровенно возмутился. Долф не из таких. Я видел такое, что вы даже не поверите. Только не на сей раз. Просто следите за собой, Адам. Вы отбили самые серьезные обвинения в убийстве, когда-либо выдвигаемые в этом округе. Это уже пять лет не дает шерифу покоя. Политически это причинило ему большой ущерб. И я гарантирую, что из-за этого он потерял сон. Он по-прежнему мечтает до вас добраться. Такова уж человеческая натура, так что помните. Без меня в твоей комнате никакие привилегии адвокатской тайны в отношении клиента вашего разговора не касаются. Имейте в виду, что ваш разговор могут подслушать или даже записать, как бы вас не уверяли в обратном. В подобном предостережении не было никакой нужды. «Мне уже приходилось бывать за этой дверью, и я не питал никаких иллюзий. Односторонние зеркала, микрофоны, жесткие вопросы. Я все уже вспомнил». Шериф приостановился у двери. Зажужжал звонок. Лязгнул электрический замок. «Знакомая картина?» — поинтересовался шериф. Проигнорировав подколку, я шагнул в дверь. «После пяти долгих лет я вновь оказался за решеткой». Я провел здесь целую кучу времени, так что знал это место как свой собственный дом. Запахи, слепые углы, скорых на расправу охранников с дубинками наготове. Здесь все так же воняло блевотиной, антисептиком и черной плесенью. Я уже клялся, что никогда не вернусь вокруг Роуан, но все-таки вернулся. И вот теперь я здесь, опять в этой дыре. Но все это ждало Долфа. Я не был задержан. Большая разница. Мы прошли мимо заключенных в комбинезонах и шлепанцах. Некоторые передвигались свободно, других вели по коридорам в наручниках и под конвоем. Большинство смотрели в пол, но некоторые с вызовом таращились на меня. Я отвечал им таким же взглядом. Я знал, как все это устроено, знал, по каким правилам тут разруливаются конфликты. Быстро выучился вычислять хищников. Они явились ко мне в первый же день, Я был богатый, я был белый и отказывался отводить взгляд. Одного только этого им вполне хватило, и для начала они решили избить меня до полусмерти. В первую же неделю я подрался трижды. Собственное место в тюремной иерархии стоило мне сломанной руки и сотрясения мозга. Оказался я не на самом верху, даже близко не на самом, но осуждение было вынесено. Достаточно крутой, чтобы оставить его в покое. Так что да, картина была более чем знакомая. Шериф провел меня к самой большой комнате для допросов и остановился возле двери. Я мельком углядел Долфа через небольшое стеклянное окошечко, а потом шериф загородил обзор. «Итак, вот как все будет происходить», — объявил он. «Вы заходите один, и у вас ровно пять минут. Я буду здесь, и, несмотря на все, что наговорил ваш адвокат, можете в полной мере рассчитывать на конфиденциальность». «Вот как». Он подался ближе, и я хорошо разглядел пот у него на лице, короткий ежик волос и обожженный солнцем скальп под ним. «Ага, именно так. Можно не париться, даже вам». Отклонившись влево, я заглянул сквозь стекло. Долф горбился на стуле, уставившись в стол. «Зачем вы это делаете?» — спросил я. Шриф лишь скривил губы, опустив мясистые веки, отвернулся и сунул ключ в широкий замок, отработанным движением провернул. Дверь свободно распахнулась. «Пять минут!» — напомнил он, отступая в бок. Долф даже не поднял взгляд. По коже у меня пробежали мурашки, когда я зашел внутрь, а когда дверь с лязгом закрылась, все тело обожгло, как огнем. Они прессовали меня три дня в этой самой комнате, и я вновь видел это, словно это было вчера. Я сел на стул напротив Долфа, на коповской стороне стола. Придвинулся ближе. Железные ножки противно скрижетнули по бетонному полу. Долф продолжал сидеть совершенно неподвижно, и хотя тюремный комбинезон висел на нем, как на вешалке, его запястья по-прежнему выглядели массивными, а руки толстыми и могучими, руками работяги. Свет здесь был ярче, потому что копам ни к чему какие-то тайны, но красок по-прежнему не хватало, отчего кожа Долф оказалась желтой, как линолеумный пол в коридоре. Его голова была опущена, так что видел я в основном его переносицу и седые брови. На столе пристроились пачка сигарет и простенькое гофрированное блюдечко из толстой фольги вместо пепельницы. Я произнес его имя, и он, наконец, поднял взгляд. Не знаю почему, но я ожидал увидеть у него в лице что-то отстраненное, какую-то преграду между нами. Но все оказалось не так. Были в нем тепло и глубина, насмешливая улыбка, которая удивила меня. «Черт знает что, точно». Его руки двинулись по столу. Вывернув шею, Дол вглянул в сторону зеркала. Не глядя, нащупал пачку сигарет, вытряхнул одну, прикурил ее от спички, откинулся на стуле, обвел комнату рукой. «С тобой так же было?» «Почти». Он кивнул, ткнул пальцем в зеркало. «Сколько их там? Как думаешь?» «А это важно. Никакой улыбки на сей раз». «Пожалуй, что нет». «Твой отец здесь?» «Да». «Бесится?» «Паркс бесится. Отец просто очень расстроен. Вы же его лучший друг. Он боится за вас». Я ненадолго примолк, ожидая какого-то намека на то, почему он попросил поговорить со мной. «Не понимаю, почему я здесь, Долф. Вам бы лучше поговорить с Парксом. Он один из лучших адвокатов штата, и сейчас он как раз здесь». Долф неопределенно махнул сигаретой, отчего бледный дым слоями затанцевал вокруг него. «Адвокаты», — столь же неопределенно произнес он. «Вам он нужен». Долф отмахнулся от этой мысли, откинулся на стуле. «А вообще, забавная штука», — сказал он. «Что именно?» «Жизнь». «В каком это смысле?» Проигнорировав мой вопрос, он загасил сигарету в дешевой прогибающейся пепельнице. Подался вперед, и его глаза стали очень яркими. «Хотелось бы тебе знать про самую выдающуюся вещь, которую я когда-либо видел». «Вы вообще как, Долф?» — спросил я. «Похоже, что вы, ну не знаю, какой-то рассеянный». «Все со мной нормально», — заверил он. «Самая выдающаяся вещь. Так хочешь знать?» Конечно. Ты тоже ее видел, хотя я не думаю, что должным образом оценил тогда. И что же это было? Тот день, когда твой отец пошел на реку искать Грейс. Не знаю, что возникло у меня в тот момент на лице. Недоумение? Изумление? Это было вовсе не то, что я ожидал услышать. Старик кивнул. Любой человек поступил бы на его месте точно так же, сказал я. Нет. «Что-то я не пойму». «Если не считать того раза, ты когда-нибудь видел своего отца в реке или в пруду? В океане, может быть?» «Вы вообще о чем, Долф?» «Твой отец не умеет плавать. Полагаю, ты никогда про это не знал». «Я был в полном шоке». «Нет, не знал». «Он жутко боится воды, просто до ужаса. Так было еще в те времена, когда мы оба были мальчишками». Но он прыгнул в воду без всяких колебаний, головой вперед в забитую всяким мусором реку, такую вспухшую, что она вышла из берегов. Просто чудо, что они оба тогда не утонули. Долф ненадолго примолк, опять кивнул. «Да, вот самая выдающаяся вещь, которую я когда-либо видел. Твердость, самоотверженность». «Зачем вы мне все это рассказываете?» Подавшись вперед, он схватил меня за руку. Потому что ты, как твой отец, Адам, и потому что я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал. Что? Его глаза горели. Мне нужно, чтобы ты позволил всему идти своим чередом и не заморачивался. Насчет чего не заморачивался? Насчет меня, насчет этого, насчет всего. В его словах появилась новая сила, убежденность. «Не пытайся меня спасти, не начинай копать, не запускай во все это зубы!» Он отпустил мою руку, и я качнулся назад. «Просто не заморачивайся!» После этого Долф поднялся и быстрыми шагами подошел к одностороннему зеркалу. Со столь же горящими глазами обернулся. «И позаботься о Грейс», — произнес он прерывающимся голосом. В глубоких складках его лица вдруг блеснули слезы. «Ты нужен ей!» Постучав в стекло, старик отвернулся и склонил лицо к полу. Я тоже вскочил на ноги, тщетно пытаясь подобрать слова. Дверь с лязгом открылась. Вошел шериф. Его помощники заполнили пространство у него за спиной. Я вытянул руку. «Подождите секундочку». На лице шерифа отразились какие-то эмоции. Краска залила его лицо. За плечом у него возник Грентем, более бледный, более отстраненный. «Все!» – объявил шериф. «Время вышло!» Я внимательно посмотрел на Долфа. Прямая спина и согнутая шея, внезапный мучительный кашель и его рука в оранжевом рукаве, утирающая рот. Он растопырил пальцы на зеркале и поднял голову, чтобы увидеть мое отражение. Его губы двинулись, и я едва его услышал. «Просто не заморачивайся», — повторил он. «Ладно, Чейз, пошли!» Шериф резко протянул руку, словно собрался выволочь меня из этой комнаты силой. Слишком много вопросов и никаких ответов, и мольба Долфа, эхом звучащая у меня в голове. Тут я услышал тарахтение пластиковых колесиков, и двое помощников шерифа закатили внутрь видеокамеру на штативе. «Что тут вообще происходит?» — спросил я. Шериф взял меня за руку, вытащил за дверь. Ослабил захват, когда лязгнула закрывающаяся дверь. Дернув плечом, я выдернул руку. Он дал мне посмотреть, как его сотрудники нацеливают камеру. Долф двинулся к столу, разок бросив взгляд в мою сторону. Сел, поднял лицо к объективу, когда шериф повернул ключ и задвинул засов. «Что это?» — спросил я. Он дождался, пока я не посмотрю на него. «Признание?» «Нет». «В убийстве Дэнни Фейта». Шериф для вязчивого эффекта сделал паузу. «И все, что мне пришлось сделать...» Это просто разрешить ему немного пообщаться с вами. Я так и уставился на него. Это было его единственное условие. Я все понял. Шериф знал, как много значит для меня долф и хотел, чтобы я все это видел. Камеру, старика перед ней, внезапную умиротворенность в его поникшем теле. Паркс был прав. «Ну и сволочь же ты», — сказал я. Шериф улыбнулся, подступил ближе. Добро пожаловать обратно вокруг Роуэн, гаденыш.